И высокие достоинства человека вызывают у меня подозрение, если им сопутствуют величие, удача и всеобщий почёт. Надо всегда иметь в виду, какое значение имеет возможность сказать то-то и то-то в подходящий момент, выбрать отправную точку, прервать свою речь или властным решением изменить предмет её. отвергнуть возражение собеседника одним лишь движением головы, улыбкой или просто своим молчанием перед аудиторией, трепещущий от благоговейного почтения. Некий человек, обладатель неслыханного богатства, вмешавшись в лёгкую ни к чему не обязывающую беседу, которая велась за его столом, начал буквально так: Только лжец или невежда могут не согласиться с тем, что... и так далее. Острый зачин столь философического свойства можно развивать и с кинжалом в руках. А вот и другое соображение, которое я считаю весьма полезным. А во время бесед и споров нельзя сразу же соглашаться с каждым словом, которое кажется нам верным. Люди большей частью богатой чужой мудрости. Каждый может употребить ловкое выражение, удачную изречь что-нибудь или удачно ответить, и выступив со всем этим, даже не отдавать себе отчёта в подлинном значении своих слов. Я и на своём личном примере мог бы показать, что не всегда полностью владеешь тем, что заимствована у другого. Какой бы верной и красивой ни казалась чужая мысль, не всегда следует ей поддаваться. Надо или разумно противопоставить ей другую, или же отступить, и, сделав вид, что не расслышал собеседника, основательно со всех сторон прощупать, что он в сущности имел в виду. Может случиться так же, что мы слишком остро отзовёмся на удар, которым нас вовсе не собирались сильно затронуть. А в своё время мне случалось в пылу спора давать такие ответы, которые попадали гораздо дальше, чем я намечал. Я старался, чтобы они были только числом побольше. А давили на собеседников они всем своим весом, Когда я спорю с сильным противником, то стараюсь предугадать его выводы, освобождая его от необходимости давать мне разъяснения, силюсь доказать за него то, что в речи его лишь зарождается и потому не вполне выражено. Ведь он так ладно и правильно рассуждает, что я уже заранее чувствую его силу и готовлюсь к обороне. С противниками и слабыми я поступаю совершенно противоположным образом. Их слова надо понимать именно так, как они сказаны, и ничего дальнейшего не придугадывать. А если они употребляют общее слово, то хорошо это плохо, а осуждение их получается верным, надо посмотреть, не случайно ли они оказались правы. Пусть они приведут более обстоятельные доводы и объяснят, почему именно, каким образом это так, а не иначе. Общепринятые мнения, с которыми постоянно сталкиваешься, ничего мне не говорят. А высказывающие их люди как бы приветствуют целую толпу народа, не различая в ней никого. Тот же, кому она хорошо знакома, обращается к каждому в отдельности, называя его по имени. Но дело это нелегкое. По несколько раз в день приходилось мне замечать, что умы неосновательные, желая сделать вид, будто они хорошо разбираются в красотах какого-нибудь литературного произведения, а выражают свое восхищение по столь неудачному поводу, что убеждает нас не в достоинствах автора, а в своём собственном невежестве. Прослушав страницу из Вергилия,